Смерть и похороны римских пап Раньше, к примеру, в средние века, умирающий папа римский, если, конечно же, он был в силах, в виде проповеди давал свою оценку положения дел в церкви на данный момент, а также прямо или косвенно назвал кардинала, который, по его мнению, должен стать следующим понтификом. Однако на практике этого совета придерживались крайне редко. При последних часах земной жизни папы присутствовала вся Курия, то есть все папские придворные. Кроме того, из соседних, а также удаленных городов в Рим прибывали кардиналы, получившие уведомления о предсмертном состоянии понтифика. Когда же папа уже не подавал признаков жизни, требовалось удостовериться в его кончине. Раньше для этого приглашали врача, и тот, чтобы убедиться, что понтифик не дышит, подносил к лицу умершего зеркальце. Но в то же время при объявлении смерти уже много веков практикуется особая церемония. А заключается она в том, что кардинал, занимающий должность камерленго, то есть ведущего финансами и имуществом папского престола, выходит из толпы собравшихся у папского ложа иерарха в церкви и серебряным молоточком с выгравированным гербом почившего трижды легонько стучит его полбу и при каждом ударе он обращается к папе на его родном языке, называя его именем, данным при рождении, и именем, которое он получил при крещении. И связано это с тем, что якобы человек, находящийся в состоянии литаргического сна, должен очнуться, если к нему обратиться с такими словами. Конечно же, и в наше время к умирающему понтифику приглашают врача, который и констатирует смерть. Однако вышеописанная процедура с молоточком проводится и ныне. После этого ритуала Камерленго обращается к присутствующим со словами «Папа действительно мертв». Затем он разламывает кольцо рыбака, золотой перстень с именем понтифика, который коллегия кардиналов вручает новому папе при его вступлении в должность. А когда понтифик умирает, его перстень, чтобы исключить подделку документов, уничтожается. После этой процедуры Камерленго разламывает и папскую печать. В заключении он сообщает чиновникам Курии и декану коллегии кардиналов о смерти папы и начинает готовиться к похоронам папы, а также к конклаву, который должен будет избрать нового понтифика. А затем наступает период Седеваканте – время вакантного святого престола, который будет длиться вплоть до избрания следующего папы. Когда наступает время Саде Ваканте, вся администрация папского двора лишается своих должностей, кроме трех человек: Камерленга, декана Коллегии Кардиналов и великого пенитенциария – лица именем Папы, отпускающего грехи. Кроме того, в этот период престолом Святого Петра, Ватиканом и всей католической церковью управляет коллегия кардиналов во главе с кардиналом Камерленго. А Камерленго считается Место блюстителем Святого Престола. Перед ним стоят две главные задачи похоронить почившего Пантифика и организовать конклав для выбора нового. Продолжительность Седе не ограничена какими-то жесткими рамками. Правда, в 1831 году было установлено, что этот период может длиться не более 20 дней. Конклав же должен состояться не позже 18 дня со дня кончины Пантифика самый же продолжительный Седо Ваканта был зафиксирован между смертью папы Климента IV и избранием Григория X. Он длился с 1268 по 1271 год. Для Седо Ваканта характерна еще одна особенность. Оказывается, если в обычное время в Ватикане чеканят монеты и печатают почтовые марки с изображением того папы, который находится у власти, то во время «Сэ де Ваканте» лик скончавшегося понтифика заменяется гербом кардинала Камерленга и иногда добавляется надпись «Сэ де Ваканте». Этого обычая Ватикан придерживается и в настоящее время. Изображение «лика пап» чеканят на монетах евро. Наконец, после завершения всех изложенных выше обрядов, наступает церемония погребения папы, которая, кстати, менялась в течение веков. Относительно недавно, точнее во время Второго Ватиканского собора, в 1960-х годах, произошло самое серьезное изменение в этой церемонии, инициированное Павлом VI. В результате этих нововведений были существенно упрощены многие обряды, в том числе и похоронные, которые стали менее напыщенными и помпезными. Итак, погребение Папы. Начинается же это событие с того, что колокола собора святого Петра оглашают смерть понтифика. А его тело облачают в красно-золотую ризу и фанон, удлиненный головной убор из белого шелка с золотой вышивкой. Раньше тело покойного папы относили в часовню святого причастия. И для всеобщего обозрения его выставляли в Нефе всего на два дня, поскольку без бальзамирования сохранять его дольше не представлялось возможным. Затем в определенное время тело относили к алтарю, где служили за упокойную мессу. А после общего отпущения грехов, тело понтифика помещали в три гроба – кипарисовый, символизирующий человеческую природу папы, затем в свинцовый, на котором пишут имя папы и дата его правления, и в этот же гроб кладут копии самых важных документов, которые понтифик подписал, а также сломанную папскую печать. И в конце обряда тело помещают в вязовый гроб, являющийся символом величия умершего религиозного деятеля. На лицо и руки папы кладут покрывало из шелка. Затем все три гроба запечатывают и перевязывают крест-накрест фиолетовыми лентами. После этой церемонии рядом с покойником остаются только его семья и домочадцы, И в их же присутствии гроб опускают в крипту под собором Святого Петра. А спустя какое-то время гроб будет доставлен к месту окончательного упокоения, которое чаще всего выбирает сам понтифик. Последним же место погребения покидает викарий, местоблюститель Ватикана, благословляя его тело. На этом официальный траур завершается, и Ватикан начинает подготовку к конклаву, на котором будет провозглашен новый понтифик.